Урок истории. В 9 утра, как всегда, побежали по площади длиннополые фигурки в серых шинелях. В ранцах урчали, перекатывая спиналы. Тусклое утро село в классы. Заскрепело под невыспавшимся историком кафедра, дежурный, заученно крестясь, отбарабанил молитву. Подавая журнал, дежурный, как требовалось, заявил — «В классе нет Гаври Степана». Историк не выспался. Он зевал и скрёб подбородок. «И вот император Юстиниан Великий и Федора...» Зевота одолевала его. «И Федора...» Очень скучно было слушать о древних, вымерших императорах, в то время как рядом, за Волгой,